Глава шестнадцатая открывая в Японию», — спокойно проговорил я, выйдя из арки портала. «Хотя... давай через три минуты». С этими словами я растворился в воздухе и полетел в сторону грядок. Хотел было переместить Гошу в инвентарь, но вовремя остановился. «Уберу его сейчас». Громилы начнут заниматься своим любимым делом — громить. А если они растопчут грядки? Нет, не стоит просто так будить внутренних демонов этой безмозглой головы. Хотя можно растоптать растения и сказать, что это сделал император. В таком случае моё участие в обороне, скорее всего, не потребуется. Води, громил, только быстро, пойдём воевать с сипошками. Появился я за спиной кактуса и уже на автомате поймал полетевшую на землю голову. «Э, что? Какого хрена? Скоро рудорог зацветёт. Я не могу сейчас!» — заверещала голова, но, заметив мой тяжёлый взгляд, тут же сникла. да хоть полчаса. Пусть окучивать закончат». «Окучивать? Рудорог — это же морковка. Её надо окучивать. Впрочем, плевать. Полчаса у меня нет, а вот десять минут передышки мне не помешают, так что есть смысл оставить время на подготовку. Десять минут, не больше». — помутал головой. «Собирайся». — Собирайся. — Зелёный кристалл! — невозмутимо ответил Гоша, а кактус пожал плечами. — дашь синий, за пять минут управлюсь. Вот же жадная скотина! Мне даже интересно, как он будет окучивать, если я дам ему фиолетовый кристалл? да получая неописуемое удовольствие от того, как поменялся в лице мой артефакт, я передал ему эпический подарок и отошёл на пару метров. — Это мне... — у Гоши даже губы задрожали. «Кирюша, возьми!» — в конце его голос дал петуха, а меня чуть не порвало от смеха. «У тебя три минуты». «Да я готов!» — кактус усадил счастливую голову на место. «Кого бить?» «А окучивать?» «Да насрать!» — махнул на рукой на грядки и потопал в сторону арки. Следом за ним поднялись и громилы, отправившись в загон. «Давай, погнали!» Хорошо, хоть сразу не занюхал, а то пришлось бы успокаивать. Остановив пышащего желанием двигать горы Гошу, я отправил несколько сообщений и предупредил бойцов, что скоро придётся драться, и, может быть, даже насмерть. Ведь, судя по словам нашего японца, на штурм поселения собралось несколько сотен противников, причём не просто каких-то слабаков, а подготовленных, заряженных системщиков. «Касп, всё нормально?» — послышался приятный женский голос за спиной, и всё бы ничего, но, обернувшись, я увидел эльфийку команда всё, что смог выдавить из себя от удивления. И только теперь вспомнил, что система о чём-то подобном уже сообщала. «Языковые пакеты, значит, подгружены. Теперь я буду понимать инопланетян? Или вообще всех?» «Как раз в Японии проверю. Вот теперь мне стало интересно побеседовать с Грогом. Почти уверен, что его «ы» означает именно «ы». Скорее всего, перевод тут и не пригодится вовсе. команда просто будь готова принимать золотой класс». — Бери, брат, скажи, если сама не хочешь стать огненным магом. Договорились? — Не лезь за мной, — подошел я к девушке, отчего ее синяя кожа покрылась румянцем. — Не думал, что она и, и так умеет. — Ага, — пискнула засмущавшаяся эльфика и сделала шаг назад. — Вот и славненько. Огонь нам явно пригодится. Народ собрался довольно быстро. Появился бурый вояки, прилетела Глаша и прискакала на своей гигантской собаке-приручительница. «Ох и страшная же тварь! А собака и вовсе выглядит как машина для убийств!» Но это не помешало ей подойти и резнуть мне лицо, оставив на нём пару литров слюней. «Всё, прекращай! Оль, убери её!» Пришлось активировать дематериализацию, но собака и не подумала отстать. Правда, в глубине души я был только рад. Если коты зачастую те ещё пушистые пидорасы, то к собакам у меня совершенно другое отношение. Искренне они. И это дорогого стоит. Подобного отношения от людей никогда не добиться. «Пидоры!» какой-то момент портал активировался, и из него вышел Грок. Морду его перекосило в довольную и он продолжил приветствие на каком-то общем для всех языков. «Куеплеты!» «Ты все это время матерился?» — удивился Бурый. А я думал, мочал». «Это потому что ты долбоеб!» — улыбнулся Грок. «Но это нормально для таких, как ты!» «Вот же говядина охуевшая!» Злоб подкрался незаметно. Судя по его лицу, не спал он уже минимум двое суток. Глаз дёргается, лицо осунулось, а на его затылке сидит миниатюрный дракончик. Дух тепла, который я сам лично недавно создал. Он прилик к лысине и чувствует себя более чем прекрасно. Я не стал разлучать влюблённых и сделал вид, что не заметил духа, просто кивнул в берсерку. «Бы ты, говно!» — пожал плечами Грог и сразу отвлёкся, напрочь забыв про бородатого мужика. Ох, как я по этому скучал, когда все друг друга матерят, душа поёт. Сразу какая-то домашняя ламповая атмосфера. Я даже не стал никому мешать и просто некоторое время наблюдал за полюбовной руганью, начало которой положил бык. Но нельзя ждать. В принципе, можно отправляться, вот только у меня осталось ещё одно незаконченное дело — уровень. Наша казна значительно опустела после баталии. По крайней мере, кристаллы я вытянул оттуда подчистую, а вот опыта там должно было завались. А вот тут уже всё сложнее. Сколько единиц опыта мне необходимо, чтобы поднять уровень? Я ведь даже приблизительно не представляю. Казна. Опыт. 24867. Кристаллы. 536. Цифра выглядит прекрасно. Даже восхитительно. Но это не точно. Ведь, возможно, этого количества опыта мне хватит лишь на пару уровней, кто знает. Понятно, что люди убивают много зомби, иногда даже очень. Я в одиночку точно никогда не смогу убивать их в таких же количествах, тут не поспоришь. Вот только моя гасила чаще всего выбирает исключительно сильных противников, тогда как остальным приходится перебиваться обычными мертвецами. Понятно, что они убивают и изменённых, но делают это явно не в одиночку, а значит и опыт делится сразу на группу. Так. Нашёл. Оказывается, внутри интерфейса поселения есть вкладка для распределения опыта из казны. Практика для всех поселений совершенно нормальная, тем более буквально час назад система накатила новое обновление. Так что всё должно работать без сбоев. КАСП. Уровень 25. Опыт. 40131 из 41 тысячи. А ничего так хочу сказать. Понять бы, откуда взялись такие цифры и когда я успел набить такое количество, но теперь меня больше интересует другой вопрос. Вот, допустим, сейчас я потрачу тысячу. И что, до следующего уровня мне понадобится еще больше сорока? Впрочем, есть лишь один способ проверить. Получен уровень плюс один. КАСП уровень двадцать шесть. Опыт. Сорок одна тысяча, сто тридцать один из сорока четырех тысяч. Ну, хоть так. Спасибо, система, что не подгадила тут. Насколько понимаю, на каждый последующий уровень мне необходимо собрать 3000 опыта. В принципе, вполне нормально. То есть я должен убить 3000 обычных первоуровневых зомби или парочку сверхсильных. Здесь всё справедливо, и смысла ругаться в техподдержку нет. Кстати, раз переделали чат, могли бы добавить и такую функцию, между прочим. Я бы точно времени не пожалел и засыпал систему жалобами. Она пусть уже разгребает. Ну да ладно, понеслась. Получен уровень плюс один. Получен уровень плюс один. Получен... Аж похорошела, казна пуста, но зато я стал чуточку сильнее. Какой там уровень? Касп, уровень 32. Опыт 64 998 из 68 тысяч. — Следующий явно не скоро, но это только в том случае, если мои вассалы будут продолжать лениться. Я же этого допускать не хочу. Придётся гнать их на охоту, да и сам я мог бы заняться собственным усилением. В ближайшее время у нас появятся редкие классы за счёт тех, кто ещё не успел выбрать что-то подходящее. Пара десятков человек сидят и ждут, когда в списке появится подходящий крутой класс, и все они предупреждены, что мы идём на зачистку. так Тридцать второй уровень. Четырнадцать очков характеристик тут же отправились в улучшение каналов. Пусть там и без того всё было прекрасно, но всегда можно быть ещё прекраснее. Уж я-то знаю. Эта характеристика возросла до пятидесяти восьми, но вспоминая древние испытания, где я прокачал их аж до сотни, сразу хочется куда больше. Закончив с характеристиками, сразу переключил внимание на спицах навыков. Там уже были отложены очки. Их как раз хватило на поднятие уровня энергетического вампира до тридцатки. И у него появилось новое дополнительное свойство. Энергетический вампир. Редкое. 30. Описание. Пассивный навык. Похищает ману и запас сил у всех находящихся в радиусе 10 метров. Скорость поглощения. От 0,3 до 3% с запасом в минуту. Дополнительное свойство. Концентрация ауры. Позволяет регулировать радиус действия ауры. Дальность от 10 метров до 40 метров. В зависимости от концентрации меняется и эффективность навыка. Дополнительное свойство. Одиночная цель. Позволяет сконцентрировать действие навыка на одном объекте. Дальность действия 100 метров. Увеличение эффективности в 3 раза. Дополнительное свойство. Обратный поток. Позволяет регулировать скорость поглощения, вплоть до отрицательной. То есть вы можете отдавать свою энергию, насыщая ею окружающих вас существ. регулировать это куда лучше чем если бы я мог просто выкачивать из себя все соки на полную сразу испытал как она работает пусть время и жмёт, но пока противник не перешёл в активную фазу могу себе позволить хотя бы ознакомиться со своими новыми возможностями причем армия пришла к городу уже давно да и сам император кружит над куполом примерно полчаса иногда в защиту летят заклинания и снаряды но все это как то «Лениво. Отсюда можно сделать вывод, что они просто выманивают меня. Это ловушка? <свят> да и насрать. Главное, что у меня есть время на подготовку и распределение очков, остальное неважно. Полностью остановить действия ауры не удалось. В любом случае, либо я вытягиваю из окружающих силы, либо раздаю своё другим. Пусть по крупице, но всё равно этот процесс я уже не остановлю никогда». Но совсем другое дело, что скорость выкачивания я смог снизить достаточно сильно. Никто даже не заметит. Разве что придётся чуть чаще принимать пищу и отдыхать, но не более того. Так что я остался довольным. Что дальше? Осталось 14 очков навыков, и можно улучшить остальные, вот только есть ли в этом смысл? Рано или поздно, на просторах аукциона или же после встречи с сильной тварью, я смогу найти что-то действительно крутое. Настолько, что все прежние навыки покажутся мне лишь детской шалостью. Так что приберегу, пожалуй. Я и так стал заметно сильнее, и того же императора можно будет победить не совсем стандартным путем. Так, как его еще никто не побеждал прежде. Имя. Касп. Уровень 32. Класс. Призрак. Характеристики. Физические. 42.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 30. Дополнительные. Дематериализация. Классовый. Свободные очки навыков. 14. Умения. Боевые. Ремесло. Концентрация энергии. 10. Свободные очки умений. 36. Инвентарь. 1103 килограмма. О, аукцион пропал. Неожиданно. Но система явно намекнула, что провела с ним некоторую работу. Скорее всего, он стал отдельной функцией, и теперь выбирать там товары будет куда проще. Раньше хотелось бить разработчиков скамейкой по голове за убогий интерфейс и множество проявлений искренней ненависти по отношению к пользователям. И правда, теперь аукцион приравнялся к базовым функциям в интерфейсе, став отдельной кнопочкой, как раз между инвентарём и настройками. Касп, как там? Не напали ещё? Все живы? Лунный ветер. Щит 50%, потерь пока нет, двое раненых. но они изначально были за пределами города. Вы скоро? Касп. Как только, так сразу. Уточнил на всякий случай. Теперь можно смело продолжать. Аукцион поменялся кардинально. Появилась возможность распределять товары на группы, выстраивать по ценам и популярности, выставлять отметку продавцу, и самое главное, теперь можно создать торговую площадку. До залезать не стал, но ясно одно — Появилась возможность открыть системный ларёк и за определённую мзду сбывать там товары собственного производства. Надо будет спросить у захода, какие функции появились у него. Скорее всего, те же, но в улучшенном формате. Но это не самое главное. Система? Ты меня точно слышишь. Теперь уверен в этом на все сто. Помимо обычного аукциона, есть специальные, предназначенные для поселений. Тут, помимо товаров собственного производства, Можно закупаться ресурсами. Они сразу будут перемещаться на склад, и не придётся даже задействовать для этого свои силы. Заплатил, получил и строй себе на здоровье. Чего только душе будет угодно. И расплачиваться за товары можно не только лишь кристаллами. В поселковом аукционе, хотя я назвал бы это скорее рынком, можно покупать предметы и ресурсы за опыт. Он будет списываться из казны и отправляться к новому владельцу. Покупать за него я, конечно же, ничего не буду, а вот продавать определённо стану. Прокачаю себя, прокачаю остальных. Тот же Антон сможет приносить колоссальную прибыль, даже если станет клепать обычные электростанции и светильники. Сколько летаю по миру, все используют сраные факелы. Лишь изредка можно встретить системные светильники и фонари. Да и те, скорее всего, достались из утюгов. никакой массовости не может быть речи. Чёрт. «Ладно, подождут еще немного. Так, а чего я могу предложить?» Сразу переместился к Антону в логово и, ожидаемо, застал его за работой. Что примечательно, прямо за ним по пятам ходил его новый подмастерье, а также миловидная девушка. Причем она со своей работой справляется на отлично. Мне даже посчастливилось стать свидетелем того, каким образом девушка выполняет свои служебные обязанности. Ничего не говоря, с улыбкой на лице она дала подзатыльник нашему главному инженеру, и тот сразу отлёгся от своей задачи. «Ай!» — парень уронил со стола какие-то детали. Какую-то невзрачную плату, облепленную ворохом торчащих в разные стороны проводов, подобие паяльника и прочих лам. Все они разлетелись по каменному полу, что-то закатилось под стол и прочую мебель. «Ну зачем так сильно?» «А ты иначе не понимаешь», — всё с той же милой улыбкой проморнула девушка. «Хочешь ещё разок?» Антон сразу стал снимать халат, а следом его повели на обед. Понятно, опять забыл перекусить. У халата сильная побочка, но плюсов явно больше, чем минусов. «Стоять!» — появился я в проходе, перегадив выход. «Ты, милочка, пока готовь, на стол накрывай, а нам надо покумекать». Девушка действительно с непростым характером. Она устремила в мою сторону сердитый взгляд, но долго так смотреть не смогла. Всё же мой взгляд куда сердите Не на того напала милочка. «Иди, иди», — помахал я рукой, прогоняясь из производственного помещения и, поняв, что со мной ей не совладать, перевел взгляд на Антона. А спустя пару секунд направился в сторону выхода. «Ну все, мне пиздец», — обреченно просипел парень, как только она скрылась за дверью. «Ты меня только что, считай, убил». довольно насмеявшись, я заставил парня показать все его последние разработки и изделия, начав выбирать самые полезные. а таковыми оказались практически все, кроме разве что одного совершенно непонятного и странного. «Только ей не говори, это секретная разработка», занялся парень, доставая из-под горы хламового устройства внешне напоминающий мегафон, скрещенный с кипятильником. «Оздоровитель? Нет, обычный. Описание. Создан мастером Гнуминумбусом. Требует подачи электропитания. Во время действия создаёт волны здоровья, что положительно влияет на общее состояние организма. Описание в корне неверно. Обратитесь к разработчику. Вот как. Значит, корявое описание создать не получится. А если попробовать обмануть будущих пользователей, например, создав мину и называв ее совершенно по-другому, система сразу внесет свои коррективы. Я просто не знал, что так выйдет с описанием. Хотел ей подарок сделать, но не вышло. Виновата подпил взгляд Антон. «А что эта штука делает на самом деле?» — стыдается мне, что ничего хорошего. «Но Антон парень адекватный. Вряд ли эта штука смертельно опасна или может вредить здоровью. Пусть он и боится девку, но не настолько же». «Да она терпеть не может, когда воздух сухой и когда жарко. Приехала сюда откуда-то с северов. Вот и подстраивает под себя климат». «Это осушитель и обогреватель в одном лице?» — рассмеялся я. А парень утвердительно кивнул. Каков подлец, однако. Что ж, это похвально. Попытался хоть как-то поднасрать, уважаю. Я тоже это дело люблю, умею, практикую. По итогу из его мастерской я вынес несколько светильников. Три слабенькие электростанции и парочку новых изобретений. Парализующий ошейник, который он хотел надеть на свою надсмотрщицу. Его удобство в том, что активируется парализация на расстоянии при помощи пульта. Кому-то явно может пригодиться. и энергетический нож аж редкого класса. Можно использовать и как оружие, и в быту. Если верить описанию, может резать даже сталь толщиной до 5 сантиметров. Собственно, дальше не хватит длины лезвия. Правда, течение всего 10 секунд. Потом надо будет зарядить синий кристалл и подождать, пока инструмент остынет. Это не на продажу, явно. Сразу положил в инвентарь Подобное оружие может оказаться интересным. С торговой площадкой закончил довольно быстро. Разобраться с ней не составило труда, и уже через пару минут все позиции были размещены в системном магазине. Вот и всё. Остаётся ждать. Если купят всё, я смогу получить сразу несколько тысяч опыта. Ценник залежать не стал, так как подобного изделия Монтона на рынке довольно мало. Я бы даже сказал, что нет вовсе. По дороге к порталу отправил парню несколько сообщений, перечисляя устройства, которые я хотел бы видеть в ближайшее время. Также посоветовал делегировать некоторые виды работ другим людям. Как-никак, а уже созданное хоть раз изделие повторить сможет чуть ли не любой. Так и пусть занимается исключительно разработкой. А ресурсы, если надо, будет достанем. Как минимум кристаллов я ему отсыпал немало, но такое не жалко. «Эй, какого хрена мы тебя тут ждем?» «Значит, ты шляешься, а я тут с этим дебилом должен стоять!» — поприветствовал меня зло в своем репертуаре. «Не обращай внимание Он долбик какой-то!» — махнул рукой игрок. «Ну да. Кага! Хуячить полетим!» «Аналогичный вопрос, между прочим!» — поддержала разговор Гоша. «Я бы кристальчик жахнул, причем с удовольствием и прямо сейчас!» Фиолет выкристалл все так же лежал на ладони у кактуса, и голова вся никак не могла отвести от него взгляд. «Возьмите меня!» — за спиной послышался тонкий мужской голос. Я удивлённо оглянулся и увидел пухлого мужичка, неопределённого возраста. «У меня редкий класс, я целитель!» «Ага, десятого уровня». Не задумываясь, я помотал головой, отказывая новичку. Тот пытался что-то пищать про свою полезность, но стоило мне скрыться в толпе ожидающих, как мужичок сразу сник. Не протискивается же между Кирюшей и Громом. Вот и я бы не пролез. Но надо будет потом поговорить. Синий класс, причём целительство. Сразу вспомнился дед, который пытался всех вокруг спасти. Хотя спасать надо было его самого. Так доверять людям могу только я, и то этого не делаю, даже при возможности читать мысли. Мало ли чего там в голове перевернётся, и всё. Человек передумал быть мне верным. «Можешь открыть портал не в поселении», — уточнил я, подойдя к Эви. «Но только для меня одного». «И по-тихому». Девушка подозрительно посмотрела сначала на меня, затем оглядела голдящую толпу. «А этих куда?» «А этих, может, и не понадобится». На моём лице появилась зловещая улыбка, от которой я его едва заметно передёрнула. «Да что ты! Я же добрый!»